Глава двадцать седьмая. Флоренс вздрогнула и проснулась. Дышать было тяжело, сердце учащенно билось. Протерев глаза, она поняла, что в палате есть кто-то еще. Это был тот самый человек в форме, которого она увидела, когда впервые очнулась, и которого прогнала медсестра. Почему он появлялся только тогда, когда она спит? Он был словно дух, вызываемый ею во сне. «Мадам Вилькок», — произнес он, — «Вы помните меня? Я Хамид Идресси из королевской жандармерии. Необходимо, чтобы я сейчас задал вам вопросы о происшествии». Его английский был не идеален, но лучше, чем можно было ожидать от полицейского из маленького марокканского городка. Флоренс огляделась, надеясь, что медсестра, возможно, даст ей ещё одну отсрочку, но никто не появился. Она кивнула. Мужчина похлопал себя по карманам, пока не нашёл маленький бежевый блокнот, который вытащил вместе с обгрызенной ручкой. Все его движения были резкими, как будто суставы у него были абсолютно новые, и он еще к ним не привык. Первое. Вы помните события прошлой ночи? Флоренс помотала головой. Идрисси перевернул несколько страниц в блокноте и сказал. «Ваша машина сорвалась с обрыва на улице Бадр и упала в океан около половины одиннадцатого вечера. К счастью, там был рыбак, который это увидел». Он вытащил вас и отнёс в безопасное место. В больницу вас привезли в одиннадцать вечера, без сознания. Неуместная улыбка возникла из ниоткуда и расплылась по лицу Флоренс. Она чувствовала себя объектом странного розыгрыша. «Моя машина упала в океан?» — скептически спросила она. «И кто-то вытащил меня, пока она тонула?» «Да, именно так». Флоренс продолжала смотреть на него, ожидая концовки истории. Но он лишь уставился на неё в ответ. У него был недоверчивый, утомлённый взгляд. Она перестала улыбаться и попыталась переварить всю эту информацию. Казалось нелепостью, что с ней произошло такое, а она совершенно ничего не помнит. Упустила самый драматичный момент в своей жизни. Вот как всегда. По этой дороге, по улице Бадр, они как раз приехали в ресторан. Она вспомнила, как в какой-то момент обочина просто исчезла. Невероятно, что всего несколько часов спустя их лихой Форт-Фиесту швырнуло во тьму, и он рухнул в истине-черную воду. Она попыталась представить себя и Хелен зависшими в воздухе между сушей и морем. Понимали ли они, что происходит? А главное, где сейчас Хелен? Она хотела задать этот вопрос, но тут заговорил полицейский. «Мадам!» Какое у вас последнее воспоминание об этой ночи?» Флоренс напрягла память. «Верблюжье мясо, дребезжащая музыка». «Ужин», — сказала она, — «в ресторане». «В каком ресторане?» «Где-то на холмах. Дар-Амаль, кажется так». Он записал информацию в свой блокнот. «А вы пили алкоголь?» Флоренс постаралась сохранить спокойствие. «Простите? Вы употребляли алкоголь за ужином?» Она ничего не ответила. «Это намёк, что авария произошла по её вине?» Лицо его было совершенно бесстрастным. «Мадам Вилькок?» «Не помню», — наконец произнесла она. «Извините, не могу вспомнить». Флоренс покачала головой. «Вам известно, что в Марокко запрещено садиться за руль после употребления алкоголя, даже одной порции». В её памяти сразу всплыл грязный бокал с виски. Первый глоток так хорошо пошёл после нервотрёпки за рулём. А потом? Что произошло после? Она ничего не могла вспомнить, была одна темнота. Зато вернулся всё ещё выясненный вопрос. Где Хелен? Были и другие. Почему Хелен её не навестила? Почему у неё до сих пор находится паспорт и кошелёк Хелен? Как её могло не быть в машине? Ведь они точно ехали из ресторана вместе. Где же всё-таки эта чёртова Хелен? она медленно прокручивала этот вопрос в голове. Даже после того, как пришёл ответ, продолжала искать ему альтернативы, как будто ещё несколько мгновений неопределённости могли изменить исход. Полицейский всё так же многозначительно смотрел на неё. Возможно ли это? Неужели Хелен погибла в аварии? «Мадам Вилькок, я спрошу ещё раз. Вам известно, что это незаконно — водить машину после употребления алкоголя?» «Мне это известно. Я бы не стала ничего пить, зная, что придётся возвращаться», — выдавила Флоренс. Он медленно кивнул, наблюдая за ней. «Значит, она хотела спросить этого человека о чём-то, но не знала о чём. Почему он не упомянул, что в машине был кто-то ещё? Подождите, а кто? Кто меня спас?» «Рыбак». «Но кто?» «Вы хотите знать его имя?» «Имя?» «Да, наверное. Я ведь должна поблагодарить его, правда?» Полицейский потер виски, переписал имя и номер телефона из блокнота на чистый лист, вырвал его и протянул Флоренс. «Сомневаюсь, что он говорит по-английски», — предупредил он. Она, не глядя, положила листок на кровать и крепко зажмурилась. Перед ним мгновенно предстал образ Хелен, яростно колотящий в окно машины, беспомощно наблюдающий, как Флоренс уносит в безопасное место. Так вот что случилось. Неужели рыбак оставил Хелен там? Неужели он просто её не заметил? Или у него хватало сил или времени, чтобы спасти только одну из них, и он сделал свой выбор? Боже мой, какой дурак! Как он ошибся! Она отряхнула головой, чтобы отогнать видение. Нет, она бы знала, если бы стала причиной гибели Хелен. Правда же? Её уверенность мгновенно испарилась. Она вспомнила, что накануне не притронулась ни к обеду, ни к ужину. Может быть, она действительно опьянела и съехала с дороги? Это было единственное понятное объяснение. Если бы произошло что-то другое, хелен находилась бы сейчас здесь, либо как пациентка, либо как посетительница, которая каким-то образом удалось остаться в этой аварии невредимой. В глазах защипала, и Флоренс моргнула подступившие слезы. Полицейский выпрямил и снова скрестил ноги, спросил, откуда она. «Что?» Она удивилась, что ей вдруг задали такой простой вопрос. «Откуда вы?» «Из США». Последовало еще несколько безобидных вопросов. Как долго она пробыла в Марокко? Где остановилась? Какова была цель ее визита? «Сбор информации», — сказала она. Взгляд его сразу посуровил. «Вы журналист?» «Нет-нет!» Флоренс испугалась. «Это для книги, для романа». Он, похоже, успокоился. «Так вы писатель?» Флоренс посмотрела на свои руки и осторожно кивнула. Он пробыл еще около получаса, но ни разу не упомянул имени Хелен. Наконец собрался уходить, поднялся и сказал «Вам очень повезло» таким тоном, что это прозвучало как обвинение. Он уже взялся за занавеску, как Флоренс произнесла. «Подождите». Он обернулся. «А что с машиной?» — спросила она. «Её выловили?» «Что, простите?» «Её вытащили из воды?» «Да, конечно. Но с ней всё кончено». Он говорил так, словно она была ребёнком. «Двигатель промок. Лобового стекла нет». «Нет, это не...» Флоренс запнулась. «Нет лобового стекла. Должно быть, оно разбилось при ударе. И Хелен, Хелен, которая никогда не пристёгивалась...» Он продолжал пристально смотреть на неё. «Значит, в машине не было больше... ничего?» «Чего именно?» Флоренс молчала. «Моих туфель!» Нашлась она наконец. «Мне очень жаль моих туфель. Они были дорогие!» Идриси вытащил из кармана телефон, набрал номер и быстро заговорил по-арабски. Повесив трубку, сообщил ей, что туфель нет, но они нашли платок. «Платок?» «Да, в бело-голубую полоску. «На вас был такой?» В её памяти явственно всплыла картина, как Хелен выкидывает окурок через перила и с её плеч соскальзывает полосатый платок. «Да, это мой», — прошептала она. «Хорошо, я заберу его и привезу вам». «Спасибо». Она не отрывала сосредоточенного взгляда от тонкого одеяла, прикрывавшего её ноги. Ей хотелось, чтобы он ушёл. И он подчинился, резко отдёрнув занавеску. Флоренс постаралась успокоиться. Он не знал, что в машине был кто-то ещё. Не знал, что она кого-то убила. Он не знал. А Хелен, должно быть, просто уплыла? Она закрыла лицо руками и лежала так несколько минут, пока не поняла, что это похоже на спектакль, а зрителей у неё сейчас не было. Она снова положила руки на кровать.